«Мерзавец он. Больше ничего», — сам себе сказал Турбин в одиночестве через комнату и переднюю от Елены. Мысли Елены передались ему и жгли его уже много минут. «Мерзавец, а я действительно тряпка. Если уж не выгнал его, то, по крайней мере, нужно было молча уйти. Поезжай к чертям!» Не потому даже мерзавец, что бросил Елену в такую минуту. Это, в конце концов, мелочь, вздор, а совсем по-другому. Но вот почему? А, черт, да понятен он мне совершенно. О, чертова кукла, лишенная малейшего понятия о чести. Все, что не говорит, говорит, как бесструнная балалайка. И это офицер русской военной академии. Это лучшее, что должно было быть в России». Квартира молчала. Полоска, выпадавшая из спани Елены, потухла. Она заснула, и мысли ее потухли. Но Турбин еще долго мучился у себя в маленькой комнате у маленького письменного стола. Водка и германское вино удружили ему плохо. Он сидел и воспаленными глазами глядел в страницу первой попавшейся ему книги и вычитывал, Бессмысленно возвращаясь к одному и тому же русскому человеку, честь — одно только лишнее бремя. Только под утро он разделся и уснул, и вот во сне явился к нему маленького роста кошмар в брюках в крупную клетку, и глумливо сказал «Голым профилем на ежа сядешь. Святая Русь — страна деревянная, нищая и опасная, а русскому человеку честь — только лишнее бремя». «Ах ты!» — вскричал во сне Турбин, — «гадина! Да я тебя!» Турбин во сне полез в ящик стола доставать Браунинг, сонный достал, хотел выстрелить в кошмар. Погнался за ним, и кошмар пропал. Часа два тек мутный, черный, без сновидений сон, а когда уже начало светать бледно нежно за окнами комнаты, выходящей на застекленную веранду, Турбину стал сниться. Город.